«Вивьен Бишоп». «Что же мне делать?» Бормотала Вивьен, расхаживая из угла в угол по своей гостиной. «Мисс Шпилд, что с моим посланием Эдварду?» «Племянник кухарки уже должен был передать кольцо». Кивнула гувернантка, не поднимая глаз. Сохраняя спокойствие, она восседала в одном из кресел и вышивала очередной шедевр. То ли цветок, то ли какого-то зверя. Кто же разберет полет ее фантазии? «Это конец!» — воскликнула мисс Бишоп, стиснув пальцами виски. — Если не предпринять меры, уже завтра в газетах появится ужасающие порочащие нас с отцом статьи. — Вы понимаете это? — Все будет хорошо, — ответила мисс Шпилт, делая новый стежок и медленно вытягивая нитку с изнанки. Однако та застряла на полпути. Тогда женщина дернула сильнее, и еще раз. Нитка с иголкой оказались в ее руке, отдельно от вышивки. — Мисс Шпилт громко, неприлично выругалась. Затем, видимо, вспомнив о присутствии притихшей воспитанницы, посмотрела на нее и подвела итог. «Вышивать в этом сезоне уже не модно. Может, выйдем в сад и порисуем?» «У меня нет настроения», — сердито напомнила Вивьен, сложив руки на груди. «Я как раз рассказывала об этом, но вы были так увлечены творчеством, что прослушали». Не в силах сдерживать эмоции, Девушка всплеснула руками и вновь принялась расхаживать по комнате, сокрушаясь. «Ах, как можно просто рисовать, когда по городу уже ползут сплетни, разрушая мою судьбу и репутацию!» «О, полного милая!» — отмахнулась мисс Шпилт. ваши отец и жених не дадут случиться плохому? Уж в ком в ком, а в них мы можем быть уверены?» Увы, Вивьен не могла похвастать таким же спокойствием, каковым обладала ее гувернантка. Она знала, что Эдвард, как бы сильно не любил, оставался заложником своего положения, а отец... Вера в отца всегда была сильна, но сегодня она пошатнулась. Мистер Бишоп действительно исчез, да еще как. При обыске его кабинета полисмаги потребовали от мисс Бишоп открыть личный сейф. Вивьен отказалась, зная, что там внутри. Тогда они использовали собственную магию и взломали тайник, где обнаружились лишь ничего, не значащие записи. Это должно было обрадовать девушку, ведь доказательств причастности андреса бишепа к преступлению против его величества никто не нашел. Но Вивьен прекрасно знала, что до отъезда отца в сейфе хранились оружие, деньги и акции, купленные на подставное имя. «Не забивай голову, родная!» «Это просто прихоть повидавшего всякое старика», — сказал ей папа, когда девушка застала его за зачисткой новомодного револьвера. «Мало ли, какие настанут времена. Во время командировок я должен уметь защитить себя, а магии во мне, как и в тебе, нет. Что касается денег и документов, мне спокойнее, когда знаю, что у нас есть черный ход в новую жизнь». И вот сейф пуст, а отец исчез. Воспользовался ли он черным ходом, о котором говорил? Бросил ли ее одну, предпочитая сбежать? Вивьин не знала ответов, не хотела верить в причастность отца к делам, о которых говорили полисмаги, но ей было страшно. Остановившись у камина, она уставилась на догорающие внутри него угольки. Рука невольно потянулась к медальону, спрятанному под одеждой. Тот снова нагрелся, почти обжигал. Девушка едва не застонала от отчаяния. Ей хотелось бежать прочь, без оглядки, скрыться где-то и переждать, пока глупые обвинения забудутся. Однако после того, как Вивьен отказалась сотрудничать с полисмагами, Седовлас перестал изображать отеческую заботу и потребовал, чтобы мисс оставалась в городе до окончания следствия. «Возможно, вы пособница мистера Андреаса Бишопа», заявил он таким тоном, словно уже выносил приговор. «Для начала докажите его вину», — холодно ответила Вивьин. «Если мой отец действительно пропал, то случилось нечто чрезвычайное, и вы должны заниматься поиском его или похитителей, а не ложными обвинениями». «Обвинение не ложное. Отец — уважаемый человек, и вы еще ответите за свои слова и действия». «Посмотрим», — ухмыльнулся Седовласый. «Так и будет». заверила его девушка с той уверенностью, которую вовсе не испытывала на самом деле. После чего приказала Дворецкому, «Колтон, позовите лакеев и велите внимательно следить за этими господами, пока они в нашем доме. Каждое их действие должно быть под наблюдением. Я не доверяю их доводам и методам. Не хотелось бы лишиться серебра или, наоборот, найти у нас новые вещи, ранее нам не принадлежащие». От ее последних слов Седовласова перекосила, но спорить с ней дальше он не стал. Вивьен лишь попросили остаться при обыске части помещений, однако, как только необходимость ее присутствия отпала, девушка под злые взгляды сыщиков гордо удалилась. В собственной гостиной она позволила себе ненадолго расслабиться и едва не разрыдалась. Благо, мисс Шпилд, тут же подала успокоительную настойку и отвлекла от дурных мыслей напоминанием о женихе. «Передайте ему кольцо, дитя мое», — посоветовала гувернантка. «То самое, с помощью которого вы договариваетесь о тайной встрече у дальней калитки сада, когда мистер Бишоп злится и запрещает ваше свидание». Вивьен попыталась изобразить непонимание, шокированное тем, что мисс Шпилт в курсе их с Эдвардом маленькой хитрости. Девушка даже приготовилась к долгой отповеди, в попытках доказать, что ничего такого не было, но гувернантка лишь вытянула вперед ладонь, останавливая ее, и повторила. «Кольцо. Ваш лорд непременно примчится на выручку. Вот увидите». Вивьен нерешительно улыбнулась и передала украшение И, по словам мисс Шпилд, мальчик посыльный давно отнес украшения милорду. Вот только Эдвард все о немчался. Спустя час Вивьен хотелось лезть на стену. Плохие предчувствия разрывали ее изнутри. Мисс Шпилд ненадолго покинула воспитанницу для разговора с лакеями, во время которого обсудила поведение полисмагов и их находки. Вернувшись, она улыбалась. «По всему выходит, что ушли эти гады ни с чем», — счастливо сообщила гувернантка. Так что, как только мистер Бишоп вернется, мало никому не покажется. Услышав это, Вивьен кивнула, но не нашла в себе сил радоваться. Она не знала, вернется ли отец. Его сейф опустел, да и с поезда он не сошел. Сплетни о его вине в преступлении против короля уже разошлись по городу, а мальчик, что отнес кольцо Эдварду, вернулся, так и не дождавшись дальнейших инструкций. Мир Вивьен треснул пополам, грозя вот-вот расколоться на части. «Не стоит отчаиваться», — пыталась утешить ее мисс Шпилд. «Если вы так переживаете из-за лорда Файлоу, то уверена, он сможет объяснить свое пренебрежение. Этот молодой человек слишком вас любит, моя дорогая, чтобы начать игнорировать из-за пустых обвинений со стороны. Скорее всего, с него не сводит глаз матушка, заставляя вспомнить о долге перед семьей». Вы же знаете, дорогая, милорд не из тех, кто рубит с плеча. Он сделает все осторожно. Слушая гувернантку, Вивьен подняла затуманенный взгляд и медленно кивнула, признавая правоту мудрой наставницы. В Солдане все, кто мало-мальски интересовался судьбой лорда Файлоу, знали о его жгучей непристойной привязанности к дочери королевского поставщика, стремящегося купить титул барона. Эдвард не скрывал чувств. Если бы не категоричность Андреаса Бишопа, милорд давно бы сделал Вивьен своей женой. И тогда она не страдала бы теперь, не понимая, чего ждать дальше. «Ох, отец, что же ты наделал?» — прошептала Вивьен, прикрывая глаза. но ну, почему ты не дал нам благословения?» «Уверена, на все есть свои причины», — ответила мисс Шпилд. «Но вам нужно быть более рациональной, дитя мое, потому мне нужно с ним встретиться!» — выпалила Вивьен, поднимаясь с кресла. «Эдвард должен узнать все от меня лично. Это очень важно. Когда он придет, все узнает», — закивала мисс Шпилд. «Но, возвращаясь к рациональности...» «Нет, нет», — Вивьен заметалась по комнате, мотая головой. «Ему не дадут прийти». Наверняка сейчас вся родня давит на Эдварда, уже зная о выпиющих обвинениях в адрес моего отца. Он не сможет вырваться от них, предпочитая переждать бурю. — И это правильно? — пожала плечами мисс Шпилт. — Хоть у кого-то из вас хватает здравомыслия. — Вы не понимаете, мы должны объясниться! — воскликнула Вивьен с мольбой, посмотрев на наставницу. — Он — единственный сын Сирта Его Величества! — Сейчас его наверняка разрывает между долгом перед семьей и любовью ко мне, девушке без титула. И я боюсь, что долг победит. Знаю, знаю, это звучит ужасно эгоистично, пусть так, но я не могу отказаться от Эдварда из-за чьей-то злой шутки. Умоляю. Мисс Шпилд медленно кивнула. Хорошо. Только не нужно так волноваться. И обещайте слушаться меня. Обещаю. Горячо заверила Вивьин. «Необходимо устроить все осторожно», продолжила гувернантка, кривя при этом губы и выражая тем самым явное недовольство происходящим. «Иначе вы окажетесь в весьма невыгодном положении». «Именно так», — обрадовалась Вивьин. «Мы будем очень аккуратны. И у меня есть план. Мы должны поехать в шляпный салон мисс Кёртис. Прямо сейчас». Гувернантка, как раз решившая выпить воды, закашлялась. «Вы решили купить обновку, дитя мое?» — усмехнулась она. «Самое время. Почему бы и нет? Многие именно так и борются со стрессом». Вивьен рассмеялась. «Дело не в желании показать остальным, что меня не трогают сложившиеся обстоятельства, мисс Шпилд», — пояснила она, ощущая новый прилив сил и восторг от скорой встречи с женихом. «Сегодня вторник, а это значит, что в пять Эдвард по обыкновению отправится в свой любимый клуб». который находится рядом с салоном», — кивнула гувернантка, не сводя задумчивого взгляда с воспитанницы. «Ну, конечно. Хорошо. Я по покараулю милорда на улице. Заметив меня, он поймет, что вы ждете его внутри». «Да», — Вивьен просияла, — «но не будем терять времени. Будьте добры, позовите ко мне горничную, чтобы помогла с прической». «Сию минуту, дорогая». Мисс Шпилд скрылась за дверью, а Вивьен прижала ладони к щекам и прикусила нижнюю губу, представляя их встречу с Эдвардом. Ей непременно нужно было доказать ему свою непричастность и увидеть, что глазами лорда смотрят на нее с прежней страстью. Иначе она понятия не имела, как быть дальше.